На самом деле, Николай Лейников 1898-1937, в скобках 1942. Неблагодарный пайщик. Когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. 1932. 32. -й. Если может поэзия оказывать воспитательное воздействие, то это четверостишая Олейникова. Тридцать с лишним лет ношу его строчки, как оберег, вспоминая всякий раз, когда ощущаю позыв встать в общую очередь. Олейников не позволяет. Тогда я только-только сменил работу. Из пожарной охраны перешел в редакцию газеты «Советская молодежь». На новом месте народ был попроще, поплоше. В пожарке старик Силиньш, все суточное дежурство напролет плел корзины, не говоря ни слова, первое время я думал, что он не мой. Потом Силиньш заговорил, чище всех по-русски. Двадцать пять лет в Сибири за то, что служил полицаем в Кулдиге. Он заговорил и разговорился, оказавшись отличным, натренированным на нарах рассказчиком, и вовсе не стариком, чуть за пятьдесят. Там был Володя Третюк. Когда-то серебряный призер СССР по боксу в легком весе, а теперь шарик свекольного цвета на нетвердых ногах. Володя успел объездить пол Европы, а я в первые 2-3 часа смены успевал его расспросить. В нашем карауле состоял бывший капитан милиции Лапса, застреливший соседа по квартире в ходе дискуссии об очередности уборки мест общего пользования. Лапсу не посадили и даже оставили в системе МВД, только в пожарной охране. Он притих и утешался красочными воспоминаниями о двадцатилетней летней милицейской карьере. В газете все были друг на друга похожи и говорили одинаково. Эхо шестидесятых. Ильфа Петров, братья Стругацкие, журнал «Юность». В пожарке, совершая обходы по территории электромашиностроительного завода, я знал, что непременно услышу что-то интересное. В воротах инструментального цеха стоял знакомый «Монтер», и, обращаясь к кому-то внутри, говорил беззлобно и размеренно. «Ты что принес?» — я тебя спрашиваю. «Тебя этой надо за яйца обмотать и подвесить. Я говорил «восьмерку», а ты что принес? Какое ей применение есть? Я тебе скажу, какое — тебя обмотать и подвесить. Другого применения нету». Постепенно я втянулся в газетную жизнь, обильно цитировал «двенадцать стульев», притворялся, что люблю Тарковского, Остроумно отвечал на вопрос «Который час?». Как-то зашел в отдел культуры, где велась очередная запись на малодоступную провизию вроде растворимого кофе. С дивана поднимался, собираясь уходить какой-то невзрачный, обтерханный автор. Выяснив, что запись на продукт уже закончена, я досадливо и громко высказал неудовольствие. Невзрачный повернулся у двери и продекламировал четверостишее. «Что это?» — спросил я. Он ответил «Николай Олейников». Второй вопрос. «Кто это?» — стукнулся о закрытую дверь. Яков Друскин пишет в дневниках, что Олейников был единственный человек, который мог не бояться пошлости. Женщинам он говорил «фарфоровая куколка», «божья коровка», провозглашал тосты «за человечество», «за человечество», «за человечество». Но все это с какой-то гениальной интонацией. Передать ее невозможно. И было очень смешно и немного страшно. Эта интонация называется «здравый смысл». Категория, за редкими исключениями, не вполне присущая, а чаще всего противопоказанная поэзии. Именно в ее постоянном присутствии секрет сокрушительного обаяния лучших олейниковских стихов. То, что сперва кажется абсурдом или чепухой, есть торжество разума. Умение обнаружить остроту новизны среди потока повседневности в послании, бичующем ношение одежды. Проходит в штанах обыватель летит соловей без штанов, коровы костюмов не носят, верблюды без юбок живут. Ужель мы глупее в любовном вопросе, чем тот же несчастный верблюд? Способность восторженно изумиться тому, чего никто не замечает в хвале изобретателям. Хвала тому, кто предложил печать и ставить в удостоверениях кто к чайнику приделал крышечку и нос, кто макароны выдумал и манную крупу, кто греков разделил на древних и на просто греков. Возможность углядеть родственную, страдающую душу в рыбе на сковороде. «Жареная рыбка, дорогой карась, где ж ваша улыбка, что была вчерась?» Только аналитический взгляд способен рассмотреть связи предметов и явлений, кажущиеся надуманными и искусственными банальному мышлению. Надежда Мадельштам сравнивает Олейникова с капитаном Лебяткиным в очень примечательном контексте. Я могу по пальцам перечислить людей, которые сохраняли трезвую голову. Один из них — Олейников, человек сложной судьбы, раньше других, сообразивший, в каком мы очутились мире, и не случайно в собственной своей работе продолживший капитана Лебяткина. Понятной простотой интересов и самобытностью слова изъявления лебяткин Лебяткин-броско» Противопоставлен и безжалостному рационализму Петра Верховенского, и бездушной метафизике Николая Ставрогина, и стадному убожеству мелких бесов, явившихся в российской литературе полувеком раньше, чем они утвердились на верхах российской жизни. На их реальный приход и отозвался Олейников. На поэтической поверхности речь идет прежде всего о сюрреалистической технике, неожиданная встреча зонтика со швейной машинкой на операционном столе. Андре Бретон. Господство случайности в словесности уравновешивает хаос в жизни. Сопоставление несопоставимого, после чего эстетически уже ничего не страшно. Правда, только эстетически. Олейников уверенно и бесцеремонно мешает жанры и стили. На классическую традицию уже не опереться. Новое сознание и новое бытие требуют эклектики. Отсюда у него – Торжество иронии, поскольку впрямую, с чистым сердцем, уже ничего не произнесешь. Как увлекательно следить за возникновением явления, которое для моего поколения превратилось в повседневность, в образ мысли и манеру поведения. Вовсе не только интеллигенции, то есть начало интеллигенции, но потом уже и всенародно. Ирония, призванная разрушать пошлость, институализировать, сама став всеобъемлющей пошлостью. Галантерейным языком олейниковских героев и прежде говорила изрядная часть человечества, что убедительно зафиксировали Достоевский, Островский, Чехов. Этой речью органично владел Передонов. С тех пор уровень грамотности значительно вырос, и сортир повсеместно сделался кабинетом задумчивости. Смешение понятийных и языковых пластов стало бытом. Как заинтересовался бы Олейников тем, что хлынуло через полвека после его смерти объявлениями? До 14.00 проводится аккредитация на божественную литургию. Газетными заметками. преобразование школы художественно-эстетического воспитания номер 66 в Кадетское училище на коммерческой основе. Именами. Компания Воронежавия Жавия», так можно называть дочерей. Спокойный голос по внутренней трансляции в поезде «Петербург-Москва». «Граждане пассажиры, будьте осторожны, в поезде работают воры. Повторяю, граждане пассажиры. В Москве, на Никольской, в ресторане «Дрова», из громкоговорителя «Левитановский тембр». «Все сокровища мировой кулинарии». Проходишь дальше, в спину невнятно доносится «Курица, фаршированная вечностью». Или все-таки печенью. Может быть, и так, и эдак». Называется неадекватность ценностного ряда. Иронии уже не воспринимается. Спасительное словосочетание «как бы» еще лет двадцать назад ироническая самозащита интеллигента, мол, не принимайте все всерьез, я и сам не принимаю, превратилось в междометие, как «вот» и «значит». «как бы» больше не защищает, поскольку все «как бы». Та же участь постигла более поздняя оборонительные средства. На самом деле. Бывший изначально намеком на некий более основательный, чем на поверхности смысл, на самом деле, утратила всякое значение, как нельзя считать матом связки «бля» и «епть». Фраза «на самом деле» — это моя мать — не из кульминации латиноамериканского сериала, а из нормы российского речевого обихода. Олейников возводил иронические бастионы, не предполагая, что они станут постоянным местом жительства. Сам он не только прятался в них от окружающего мира, но и делал вылазки, нанося меткие чувствительные удары. Речь не о насмешливости, принятой в любых литературных сообществах и компаниях, вроде пародии на стихи Хармса и Маршака «Веселые чиш «Чиж паралитик чиш сифилитик чиш маразматик чиш чиж-идиот. В мемуарах на все лады повторяются слова язвительности и даже демонизм. Он не щадил ни врагов, ни друзей. Самуил Маршак. «Берегись, Николая Олейникова, чей девиз никогда не жалей никого». Евгений Шварц. Олейников брызгал и в своих, и в чужих. В самые их незащищенные места серной кислотой. Леонид Пантелеев, искрометно-остроумный, блестящий, язвительный, веселый и недобрый Олейников. Самое, пожалуй, выразительное подтверждение и его нрава, и в целом стиль общения Олейниковского круга у Шварца, который вспоминает, как Заболоцкий познакомил друзей со своей молодой женой, впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников, ни слова о ней не сказали. В таких случаях говорится а мог ведь и бритвой по глазам. Вероятно, истинно аналитический ум не умеет быть, просто не способен быть добрым. Он слишком много различает. В 35-м Хармс обратился к Оленикову с посланием. «Кондуктор чисел, дружбы злой, насмешник. О чем задумался? Или вновь порочишь мир? Гомер тебе пошляк, и и глупый грешник, тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир» подробный портрет, в котором восхищение мешается с опасливостью. По законам иронического жанра набор опровергаемых идолов недостоверен, а впечатляющий. Но вот положительный образец явно подлинный. Бунин — символ чистоты стиля, в 30-й редкий живой пример классической традиции. В стилях Олейников знал толк и выбор в кумиры Бунина выстраивает его разношерстные, разухабистые сочинения в логически правильную линию. Математик, он занимался теорией чисел, готовил научные публикации. Работы эти утрачены, а кондуктор чисел лишен даже достоверных цифр биографии. По одним данным, Олейникова расстреляли 24 ноября 1937 года, по другим — Свидетельство о смерти, выданное в 1956, он умер в лагере от возвратного тифа 5 мая 1942 года. В оценках Олейникова сочетаются снижение до застольного хахмача и возвышение до наставника жизни. Анна Ахматова, по свидетельству Лидии Гинзбург, думает, что Олейников шутка, что вообще так шутит. Лев Лосев пишет: Он пророк и обличитель взыватель к совести. Такова была его роль в поэзии. Быть может, значение Оленикова инструментальнее и обыденнее, а значит важнее. Он наводит порядок в стихах и в головах. Не тот порядок, когда в шеренгу и равняйся, а тот единственно достойный и в конечном счете единственно приемлемый в человеческом и литературном общежитии, когда каждый сам по себе Самой своей легко узнаваемой яркостью Олейников учит быть против пошлости, даже не столько по эстетическим мотивам, сколько по велению самолюбия и гордости, не строиться в общий ряд, не становиться в очередь, за селедками с крупой, за сюжетами, мнениями, словами. Разумеется, и здесь здравый смысл существование в непохожем одиночестве сохраннее и долговечнее. Если не при жизни, то за ее пределами. В его сочинениях, помимо прочих поучительных образцов и точных попаданий, продумана дозированная смесь жизни и смерти. В том же 32-м, когда написан «неблагодарный пайщик», простая доходчивая эсхатология. Страшно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Ветер воет на рассвете. Волки зайчика грызут. Все погибнет все исчезнет от бациллы до слона, и любовь твоя, и песни, и планеты, и луна. Но и такую тоже в тридцать втором «Вижу смерти приближение, вижу мрак со всех сторон, и предсмертное кружение насекомых и ворон». В этом стихотворении Шуре Любарской «Семнадцать стров», Шестнадцать юрнических с самого начала «Верный раб твоих велений, я влюблён в твои колени и в другие части ног, от бедра и до сапог». Одна трагическая о близости смерти. Снова характерно Оленниковское смешение стилей, но по-другому. Трагедия вплетается, как кодированное послание в бытовое письмо, произносится с той же ухарской интонацией и с тем же беззаботным выражением лица. Вдруг становится понятно, что стилистическая смесь, не литературный прием, а мировоззрение, судьба. Лидия Жукова рассказывает, как Ираклий Андроников 3 июля 1937 года утром увидел на Питерской улице Олейникова. Он крикнул: «Коля, куда так рано?» И тут только заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа с винтовками. Николай Макарович оглянулся, ухмыльнулся и все. Мучительно странно выглядит это слово. Ухмыльнулся в передаче «Страшного события». Ну, улыбнулся, пусть усмехнулся. Это же последний раз. Больше его никто не видел. Однако и приятель Андроников в описании, и близкая знакомая Жукова в пересказе, безусловно, точны в выборе слова. Нам никогда достоверно не выяснить, как оно было на самом деле. Но все, что мы знаем об Олейникове из его стихов — на самом деле подтверждает, что по дороге на смерть он ухмыльнулся.